Глава 33 Я смотрела и смотрела на этот лучик, который шел откуда-то из глубины и не смела дышать. Не знаю, сколько я так пролежала. Думаю, что недолго. Ведь я пока умею обходиться без дыхания всего 30 секунд. А стоило только мне сделать вдох, как лучик тотчас исчез. Так обидно стало. Вот я даже и не знаю. Что это было? Но все равно обидно. А вдруг это мой источник голову поднял, приободрился и сигнал подавал? Ведь, скорее всего, что же это еще может быть? Тогда почему я тут лежу-то? Надо скорее к лорду Бронскому бежать. Вот пусть мне и объяснит все. Я вскочила, натянула форму и кинулась к двери. Неожиданно из кармашка выпали папины серебряные часики. И с громким стуком упали на пол. Вот я растяпа. Взяла в руки раскрывшиеся при ударе часики и ахнула. Нет, я не только растяпа, а еще во времени не ориентируюсь. Ведь сейчас пять утра еще. И куда я кинулась, а? Такими темпами и про меня скоро слухи поползут. Типа я видела своими глазами, видела, как она выходила из кабинета ректора ранним утром. Фыркнула. Именно что из кабинета. Не из спальни же? Да я и вообще не знаю, где лорд Бронский живет. Но в любом случае, спешить некуда, выходит. Я стянула форму и села на подоконник. Уставилась на унылый, моросящий дождик за окном. До рассвета оставалось всего ничего. Посмотрела на дрыхнущего без задних ног жемчужинку. «Котик перебрался теперь к противоположной стене» потому что уже не влезал под подоконник. Два дня назад чуть его не свернула. ага. Вот и что мне теперь делать? И ведь до сих пор я так и не поговорила с Леди Аморией. Она вовсе не отказывалась от встречи со мной, но все никак не складывалось. Вечно она куда-то спешила. Я вот даже не представляла себе, что ведьма такие занятые особы. Уткнулась носом в колени и зевнула. Оказывается, отдыхать – это ужасно скучное занятие. За окном начало потихоньку светать. И хотя нависшие темные облака не пропускали на землю ни одного солнечного лучика, сразу было видно, что утро наступило. Не люблю ноябрь. Вот совсем. Холодно, промозгло, голо. Хорошо еще, если снег выпадет, а так... Одно слово бр. У стены завозился жемчуженка. Желудок издал голодную трель. Хоть бы скорее 8 утра наступило. Пойду в столовую и, наконец-то, нормально позавтракаю. Нет, все-таки это очень грустно просыпаться так рано. Я прижалась носом к стеклу и посмотрела вниз. Там внизу промелькнул чей-то силуэт. Кто-то весь в черном быстро и легко пробежал и скрылся за поворотом. Получается, я не одна так рано просыпаюсь? А вот интересно, кто бы это мог быть? Мне показалось, было что-то очень знакомое в том жесте, которым незнакомец отбросил упавшую на лицо прядь волос. Неужели это лорд Бронский? Он ведь точно так откидывает волосы назад, когда они не убраны в высокий хвост. Хм, я встрепенулась. Тогда пойду-ка я тоже прогуляюсь с раннего утра. Если это и правда, ректор, возьму и спрошу у него про тот лучик, который был и исчез. Да, оденусь как для факультативных занятий по физкультуре и все. Настроение сразу подскочило. Хорошо я придумала. Натянула на себя узкие темные брючки и тунику до середины бедра. Под тунику надела свиторок. Подумала и натянула на руки перчатки. Все-таки холодно там и дождик моросит. Решимость стала сразу пропадать. «Ну вот не люблю я дождь!» Вздохнула. «Могу, конечно, и не ходить, но ведь изведусь до вечера. Нет, надо идти». Я схватила теплый плащ и кинулась к дверям. Да вдруг запнулась и хлопнулась на мраморный пол, хорошенько приложившийся лбом. Из глаз искры посыпались. «Мяу!» Жемчужинка подскочил и зашипел, подскочив на полметра жемчуженка Я взвыла и схватилась за лоб, на котором уже наливалась приличных размеров шишка. «А вот нечего лапы так раскидывать!» – хлюпнула я носом. «Ну, прости, жемчуженка Я вздохнула, бросила плащ на стол и бегом в ванную. Надо скорее водой холодной полотенце смочить и приложить к колбу. Может, и не вырастет шишка тогда. Катища обиженно на меня посмотрел И даже не сдвинулся с места. Что это с ним? Да, а ведь придется мне его переселять. Он какой вымахал. Лапа раскинул, полкомнаты занял. Жалко его оделась нечего. Я намочила полотенце и прижала к набухающей шишке, посмотрела в зеркало. На лбу красовалась уже начинающая синеть припухлость. Похоже, не помогает полотенце совсем. И вот как я, вся такая красивая, собираюсь ректора встретить у входа. Ну и пусть, ну и встречу. Я вздохнула, бросила полотенце и вышла из ванной. жемчуженка Я удивленно посмотрела на кота, который, развесив уши, сидел в той же позе. Глаза его были прикованы к чему-то маленькому, едва заметно светящемуся.